Так я постараюсь, чтобы и тебе она не досталась. Довольно я натерпелся от тебя. Больше не желаю. Нечего на меня так смотреть. Смотреть на тебя? Зарычал Броуди. Я не смотреть на тебя буду. Я буду тебя душить за горло, пока последний вздох не вылетит из твоего поганого тела. Ну-ка, попробуй, — крикнул Мэт, тяжело душа. «Нет, не душить меня, не измываться надо мной, ты больше не будешь. Думаешь, боюсь тебя? Нет, не боюсь. Я покажу тебе кое-что, чего ты никак не ожидаешь». При таком неожиданном и дерзком отпоре Броуди еще больше рассверепел. Глаза его горели, он не сказал ни слова, и начал медленно обходить стол, подвигаясь к сыну. Но странно, Мэтт не тронулся с места». Вместо того, чтобы бежать, он с диким воплем торжества осунул руку в боковой карман, извлек оттуда небольшой пистолет и, крепко зажав его, направил в упор на отца. — Ага, ты не знал, что у меня есть эта штучка, Боров! — визжал он. — Не знал, что я ее привез из Индии. Он заряжен пулей. То будет гостиниц для тебя. Получай же его, черт бы тебя побрал. На, получай. «Ты, вечно фыркающий на людей, буйвол!» И стиснув зубы за губами, он отвел назад указательный палец и нажал собачку. Блеснула желтая молния, и раздался громкий взрыв, который долго еще отдавался в комнате. Пуля, выпущенная в упор, оцарапала Броуди висок и попала в зеркало над камином, которое разлетелось в дребезги, и осколки зазвенели на полу среди затихающих отголосков выстрела. Одну секунду Броуди стоял, пораженный ужасом, затем с громким криком кинулся на сына и своим железным кулаком нанес ему страшный удар между глаз. Мэтью упал, как падает на бойне животное под ножом, и, падая, ударился головой о ножку стула. Он лежал без чувств на полу и кровь текла у него из носа и ушей. «Ах ты убийца!» — пробормотал его отец, тяжело дыша и горящим взглядом в бесчувственное тело у своих ног. «Ты хотел убить родного отца!» В эту минуту кто-то неистово забарабанил в дверь, и хозяйка дома ворвалась в комнату. Увидев пистолет и неподвижное тело на полу, она вся затряслась. Ее отталкивающее лицо мертвенно побледнело, и стало еще страшнее. «Боже!» — ахнула она. «Вы... вы застрелили собственного сына?» Броуди прижал носовой платок к ободранному и опаленному пулевиску. Лицо его точно окаменело, а грудь все еще ходила ходуном. «Уходите!» — приказал он, по-прежнему не отводя глаз от Мэтью. «Это он хотел меня убить». «Так это он стрелял?» — воскликнула женщина, ломая руки. «Я знала, что будет беда, когда он сюда ворвался. И какой шум наделал этот пистолет, Господи!» «Убирайся отсюда!» — скомандовал он грубо. «Уходите, вам говорят, или будет еще больше шума, которого вы так боитесь». «Не делайте ничего безрассудного», — умоляла она. «Подумайте о репутации дома». «Ну вас к черту с вашим домом!» «У него достаточно дурная репутация!» — закричал Броуди, метнув на нее яростный взгляд. «Я же вам сказал, что я чуть не погиб!» И, схватив женщину за плечо, вытолкал ее из комнаты. Закрыв за ней дверь, он повернулся и снова мрачно посмотрел на распростертое тело, потом, подойдя, ткнул его ногой. «Ты чуть не убил родного отца!» — пробурчал он. Клянусь Богом, я с тобой рассчитаюсь за это. Потом он медленно отошел к столу, сел. И, скрестив на груди руки, стал терпеливо дожидаться, пока Мэти придет в себя. Пять минут в комнате стояла мертвая тишина. Только тикали часы на столе, да время от времени слышно было, как падала зала сквозь решетку. Потом внезапно Мэтт застонал и шевельнулся. Держась обеими руками за голову, он попытался сесть, но не смог, и снова растянулся на полу с тихим стоном. Из носа у него все еще текла кровь. Нанесенный отцом удар чуть не разморжил ему череп, и теперь он испытывал такие ощущения, какие бывают при сотрясении мозга.